Глава 4. Гибель Диогена Несмотря на чудовищные силы ураган, который несся из холодных областей Баффинного моря Гренландии, на помощь Диогену первоклассному пароходу, совершавшему срочные рейсы между Шербургом и Нью-Йорком, по первому его сигналу о бедствии в течение двух-трех часов собрались десятки пароходов. Гигантские волны, достигавшие высоты 13 метров, сглаживались потоками нефти и разбивались о подводные воздушные волноломы. Паровые, дизельные, электрические катера и глиссеры сновали взад и вперёд, перевозя людей с гибнущего судна. Первые жертвы были доставлены на Марию-Антуанетту, раньше всех появившуюся и приступившую к спасательным работам. Среди этих пострадавших находился советский гражданин Иван Фёдорович Буняк, тяжело раненный глыбой льда, сорвавшейся с айсберга. Буняк возвращался из Канады на родину после шестилетней работы на посту советского консула в Квебеке. В момент столкновения Диогена с айсбергом он стоял со своим сыном у борта верхней 15-й палубы, и с её 25-метровой высоты подмерное покачивание гиганта парохода спокойно любовалось бесильным бешенством стихии. Айсберг вынырнул из предрассветной мглы совершенно неожиданно. В таких низких широтах ледяные горы никогда не наблюдались, и только семидневным постоянством урагана можно было объяснить появление айсберга на пути Диагена. В эту ночь Как раз испортился инфракрасный фотоаппарат с левого борта, и он не смог своевременно предупредить о приближении ледяной горы. Ураган был так силен, а масса айсберга столь велика, что удар по борту диагена получился необычайно мощный. Весь левый борт парохода был исковеркан, продавлен. Водонепроницаемые переборки смят, а верхние палубы засыпаны и переломлены огромными глыбами льда. Лежавшего без сознания Буняка команда передала на катер с Марией Антуанетты, и никто не заметил отсутствие мальчика, его сына. Айсберг, наделавший столько бед, величественно удалялся, слегка покачиваясь на бесновавшихся вокруг него громадных волнах, и никто не догадался посмотреть, что делается в его саду многочисленных впадинах, провалах, пещерах и гротах. Когда работы по спасению пассажиров и команды закончились, раненые, в том числе и находившиеся без сознания, были опознаны. Перекличка, устроенная по радио между всеми спасенными, установила, что не хватает трех человек. Среди них Павла Буняка, 14 лет сына советского подданного Ивана Буняка. решили, что все трое при столкновении упали в море и погибли. Всё же несколько быстроходных катеров обследовали в течение 15 минут ближайшее пространство вокруг уходившего под воду диагена и вернулись ни с чем. Под грозный прощальный рёв гудков своих многочисленных собратьев Дыханье с потухшими котлами медленно погружался в тёмные глубины океана. Пароходы разошлись, развозя спасённых в разные порты европейского побережья. Океан утихал. Длинные, пологие волны вздымались и медленно катились в дали. После жестокого урагана, спрятавшаяся была в глубинах жизнь вновь закипала на поверхности. Все чаще и чаще из ультрамариновых волн выпархивали стайки летучих рыб, расправив свои плавники, длинные и острые, словно ласточкины крылья, они проносились с сухим шуршанием над волами и вновь скрывались в чистейшей лазури океанских вод. Вслед за ними, как орудийные снаряды, взлетали в воздух зелёно-красные баниты, великолепные золотые макрели, То и маливо-синие, то пурпурные, то все золотисто-жёлтыми хвостами. Огромные, двух-и трёхметровые тунцы в охотничьем азарте показывали время от времени над поверхностью вод свои жадно раскрытые круглые рты или мощные черно-синие спины. Охота разгоралась. Стаи летучих рыб непрерывно взлетали и падали. И ни охотников, ни дичь не смущали плававшие то тут, то там среди волн совсем необычные и странные для этих мест предметы. Деревянные скамьи, легкие плетеные кресла, решетчатые ящики с капустой, с апельсинами, обломки досок, японская лакированная этажерка, белая, наполовину застекленная дверь, тюфяки с морской травой, спасательный круг обрывки соломы, тревожные признаки бедствия, грустные осиротевшие спутники человека. Вот одна из дорад больше метра в длину. После неудачного прыжка через клетку с мёртвыми курами с громким плеском упала обратно в воду, но с быстротой молнии вновь устремилась за своей жертвой. Она всё сильнее и сильнее разгонялась, Скользя по поверхности словно глиссер, и когда летучка, потеряв силы, спускалась по стометровой дуге своего полёта, до радад одним ударом хвоста вдруг оторвалась от волны, взлетела на несколько метров вверх, наперевес летучки, и в одно мгновение намеченная жертвой исчезла в огромной круглой пасти. Солнце бросало уже свои последние лучи на круглые гребни волн, когда к дорадам, банитам, тунсам присоединилось стадо островылых дельфинов. Жестокая игра жизни и смерти возобновилась с новой силой. Это полное движение и красок картины совсем не привлекало, однако, внимание трех человек, пытливо осматривавших все пространство вокруг, вплоть до далекого горизонта. Они стояли на овальной ровной площадке, Огорожены лёгкими перилами на вершине небольшого холма из гофрированного металла, окрашенного в сине-зелёный цвет. У переднего конца площадки, почти у самых перил, холм круто уходил вниз, в воду. Позади площадки на протяжении двух-трёх десятков метров холм полого спускался к воде, как спина огромного кита. и сразу терялся в ее чистой прозрачной синеве. На этой спине, словно отодвинутая на затылок шапка, помещался закругленный сверху горб из того же гофрированного металла.